А в дверном проеме сгрузились Кэт Годвин с зашонным фонарем в руке и Нед Шелл с еще одной соленой бомбой на готове. Из подножки Неда выглядывал маленький Боб Беверна. Все они смотрели на нас с разочарованием, к которому примешивался страх. Было тихо. Слышно было лишь, как за дверью ругается себе под нос Чёрдж. Затем Локвуд и Кипс одновременно отступили на шаг назад и недовольно поморщились. Что вы здесь делаете?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 Боб Бивернан и Кэт Годвин у Грюма протиснулись в комнату. Появился из-за двери Эдшордж, потирая ушибленный нос, который, казалось, стал еще короче, чем прежде. Какое-то время мы не разговаривали, просто убирали на место оружие и другие припасы. Итак, сказал наконец Локпут, вы решили просто выследить нас, так? Подлинный поступок. Выслеживать вас? Натянуто рассмеялся Кипс. Тюш. Мы шли по следу, который Бобби Вернан нарыл в своих архивах. Не удивлюсь, если окажется, что это вы крались за нами по пятам. Нам нет необходимости это делать. Наш Джордж сам прекрасно справляется со своей задачей. В самом деле, хихикнул Бобби Вернан. После того, как он показал себя в том деле с уимблдонскими рейзами, я вообще удивляюсь, что он ещё не остался без работы. Нам будет приятно победить тебя в нынешнем состязании квил, сказал Локут. Между прочим, твоё объявление в Times не обязательно должно быть очень развёрнутым. Так, просто скромное признание в том, что тебя переиграли. На полстранички не больше. Этого будет достаточно. Если предположить, что Кипс в самом деле умеет читать и писать, в чём лично я сомневаюсь, заметил Чёрч. Придержи язык, Каббинс. проворчал Нэт Шоу. Прости, изволь я перефразирую. Готов поспорить, что обезьяны, живущие в джунглях Барнел, грамотнее, чем он. Глаза Шоу налились кровью. Ну знаешь, сказал он, нащупывая рукой свою рапиру. Локвуд стремительно откинул полукуртки, положил ладонь на фисс своей рапиру. Одновременно то же самое сделали Кипс, Джордж и Годвин. Прекратите!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 доставать эти цепи, сказал Льюквуд. И всем думать только о хорошем. Замётана, откликнулся Кипс. Наши соперники двигались с грацией голодных гиен. Однако нужно отдать им должное. В свои рюкзаки они раскрыли быстрее нас. В агентстве Фитис умеют обучать своих оперативников. Не прошло и 20 секунд, как на полу появился двойной, выложенный из железных цепей круг.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 Погоди, выходят, ты знаешь, как меня зовут? Температура поднялась до двенадцати градусов, сообщил Шордж. Атмосфера в комнате разрядилась, повисшее в воздухе напряжение спало. Мы выбрались за пределы круга, убрали цели. Теперь две команды агентов вновь стояли друг против друга. Послушай, Квилл, сказал Локв, у меня есть предложение.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 Я открыла рюкзак, откинула клапан на крышке. "Дух", сказала я, наклоняясь к банке. "Ты узнаёшь это место? Можешь сказать, где находится кабинет твоего господина?" Стекло банки оставалось холодным и тёмным. "Может, нужно наклониться ближе?" предположил Локвуд. "Куда уж ближе? Я и так почти утыкаюсь в шею жортва. Дух, ты слышишь меня? Слышишь меня?" Ух, я чувствую себя сейчас такой идиоткой.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 Мы отметили незначительное понижение температуры и тихие шумы: поскрипывание, потрескивание, по свистыванию. Локвуд заметил также проплывающие в темноте огоньки, следы плазмы. Ещё немного, и мы поднялись на лестничную площадку. "Взгляните на плинтус", сказала я. "Что это за тёмные пятна вдоль него?" Мджорч наклонился, посветил своим фонариком карандашу. Пятнышки грязи и жира. ответила. Оставлены тысячами ворсинок. Такие следы оставляют, он не договорил. Крысын, а закончил за него Локвуд. Он нетерпеливо протиснулся мимо нас и продолжил. Забудьте об этом, пошли. Лесничная площадка оказалась большой, квадратной, с открытым небом над нашими головами. Деревянный пол был усыпан сухими листьями, веточками, мусором.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 Заметил Локвуд. Температура Джордж 8 градусов, держится ровно. Останься здесь и следи, не появится ли кипс. Люси, ты пойдёшь со мной. Мы беззвучно пересекли площадку. Я взглянулась на Джорджа. Он занял позицию возле перил, откуда хорошо просматривался и с гиплезницы, и часть холла внизу. Состояние Джорджа показалось мне стабильным. Милейс вроде бы отпустила его. Оригузак Джорджа был открыт. Я могла видеть внутри него слабо светящуюся зелёным огнём банку. "Да", прошептал голос. "Хорошая девочка. Вы совсем близко". Каким нетерпеливым показался мне сейчас этот шёпот. Средняя комната под полом. Средняя комната. Он сказал, что это там. Локвуд подошёл к средней двери, начал входить. Но тут же отпрянул назад. Холодное пятно, сказал он. Пронизывает насквозь. Я цепила свой термометр, поднесла его к двери и тут же почувствовала рукой обжигающий холод. 5° внутри, 8 снаружи, сказала я. И это серьёзно. И не только это. Локвуд достал из куртки тёмные очки и поспешно надел их. Полки.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 В углах комнаты с потолка свисала густая пыльная паутина. Вот оно, средоточие зла в этом населённом призраками доме. Моё сердце болезненно покалывало в груди, а зубы стучали от холода и волнения. Я заставила себя успокоиться. Как нам рассказывал Джоплин, люди стояли снаружи и заметили движение в окне. "Льюквуд", прошептала я. "Эта та комната с крысами. Здесь умер Бикерст".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 снова защёлкнули в ушах статистические разряды, словно кто-то повернул ручку громкости, когда я вошла в дверь. Воздух в комнате был тяжёлым, спёртым, насыщенным сладковатым запахом. Только это был не сладкий аромат цветущего за окном ползучего кустарника, а густой, тошнотворный запах гниющей плоти и крови. Откуда шёл этот запах, мне было непонятно. В этой комнате никак не хотелось задерживаться.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 Я прошла мимо окна, сквозь которые были видны крытая шифером крыша крыльца, ведущая к склону холма дорожка, за зубрены кроны деревьев. Проходя мимо пустого камина, я при тронулась пальцами к его потемневшим из-за ростовом плиткам. На меня обрушились долетевшие из прошлого звуки. В комнате было тепло, потрескивали дрова в камине. Вот, мой дорогой друг, все к твоим услугам. Ты выбран первым для этой великой цели. Ты будешь первооткрывателем. Другой голос. Просто встань перед ним и с ними покрывала. Скажи, что ты видишь. А ты еще не заглядывал в него. Бикер став. Жалобный, испуганный голос. Тебе следовало бы стать первым. Эту честь решено предоставить тебе, мой дорогой Уилдрафорс. Ты страстно желал этого, не так ли? Смелее, дружище. выпей глоток вина для храбрости. Ну вот. Я буду записывать твои слова. Так. Снимаем покрывало. Смотри. Смотри в него, Уиллберфорс. Взгляни и скажи, что ты. Крикушица. А затем жужжание полчащемых. Нет, я не могу. Клянусь, ты можешь. Держите его. Живее. За руки. Смотри, что в тебе. Смотри и говори, что видишь.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 Но и всей правды не сказал. Слушай, в этой комнате умер не Бикерстав. Это был Уилдерфорс. Бикерстав заставил его посмотреть в костяное зеркало здесь, прямо в этой комнате. Костяное стекло убило его, вот. Это был Уилдерфорс. Вот кто умер в этом доме. И я думаю, что его дух до сих пор обитает здесь. Нам нужно убираться. Ничего не говори, просто пойдём. А лицо Локвуда побледнело. Он поднялся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 сгустился, даже падавший сквозь окно лунный свет. Да, сказал Локвуд. Пойдём. Мы обернулись и увидели перед собой массивную фигуру Недошоу, стоявшего в дверном проёме. Он загородил собой выход. Если приделать к недошу у с одной стороны петли, из него получилась бы отличная дверь. Джордж, сказала я. Как давно на самом деле ты ушёл с лестницы? Я отошёл всего на секундочку, посмотреть, что вы здесь делаете. Маленькие глазки Шу подозрительно сверлили нас. Что ты здесь нашёл, Локвуд, спросил он. Что ты там держишь в руках? Ещё не знаю, честно ответил Локвуд. Он наклонился и спрятал бумаги в свой мешок. Да их сюда, сказал Шу. Нет. Дай нам пройти, пожалуйста. Натשׁ Шу ухмыкнул.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 сказал Локвуд. То ли тон Локвуда, в котором он это произнёс, вежливо, но в то же время со издёвкой, то ли мой взгляд, показавшийся шоу слишком презрительным, то ли просто не выдержав давящей атмосферы, царящей в комнате. Но Нэтшу внезапно взорвался. Он выхватил свою рапиру и без остановки одним движением направил её в спину Локвуда. Я знала этот приём. Петля Камияма.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 Шу, как сумасшедший бык, бросился за ним в догонку. Достигнув середины лестничной клетки, Блок вот резко развернулся, отбил направленную на него рапиру и прорезал две параллельные линии на правом рукаве куртки Шу. Разрезанный рукав куртки повис, а Шу завопил от ярости. Быстрый шаг один на лестница. Кипс. Он летел, перепрыгивая сразу через две ступеньки. За ним едва поспевали Кэт Годвин.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 Позиция подле, хотя и эффективна, вполне в стиле агента Фитис. Тут уж меня саму переполнил гнев, который закипал во мне давно, с момента предательского нападения Шу, а может, ещё с той ночи на Уимблдонской пустоши. И я, подняв свою рапиру, паринула вперёд. Прежде, чем я успела добраться до Кипса, на моём пути выросла Кэтгодд. Наши рапиры, с громким звоном, скрестились.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 Стало очень холодно. В ушах непрерывно звучал тревожный колокольчик. Дворт что же бросился выручать Локвуда, взяв на себя Кипса и Вирнана. Локвуд тем временем отхватил часть второго рукава куртки Неда Шоу. Кладочки ткани посыпались на заляпанный лунным светом пол. Годвин торопливо отбросила упавшую ей на глаза прядь волос. Лицо у нее было таким неподвижным и бледным, что казалось сделанным из мрамора. может быть, я сама выглядела ничуть не лучше. Не знаю. Растудок призывал меня остановиться и успокоиться. Но знали бы вы, как тяжело сдерживать свои эмоции в населённом призраками доме. Я была в ярости, да. Мы все были в ярости. Но я поражалась, до каких крайностей была способна довести нас царившая в доме атмосфера. В серии безумных выпадов Джордж оттеснил Вернана, затем переключился на Хипса. и точно рассчитанным ударом уколол его в бедро. Льюквуд с ледяным спокойствием продолжил резать на клочки куртку Шу. Она уже превратилась в лохмотье. Гудвин. Следующую свою атаку Кэт Гудвин провела вдвое стремительнее, чем предыдущую. С белым лицом, с выпученными глазами, она направила удар в мою правую руку и задела кончиком своей рапиры незащищённый участок кожи между костями запястья. прямо по зади гарды. Остриё прокололо мне кожу. Я вскрикнула и схватилась за запястье. Между пальцами показались капельки крови. Я потрясённо взглянула на Годвин, затем перевела взгляд за её спину, и рот у меня открылся. Я попятилась назад. "А сдаёшься?" спросила Годвин. Я качнула головой, указывая за её спину, в сторону пустого кабинета. В луче лунного света возле окна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 Тёмный силуэт призрака корчился на фоне освещённого лунным светом окна. За его спиной на оконном стекле появилась сеточка ине. Голова призрака по-прежнему оставалась низко опущенной. Движения его делались всё более судорожными. Казалось, он вот-вот разорвётся на части. Голова дёрнулась вверх. Призрак повернулся к нам лицом. Это была чёрная пустота, всасывающая в себя свет. В моей голове прозвучал отчаянный вопль Бикерста. Нет, не показывай мне это стекло. Кто-то, Годвин, кажется, начал кричать. Я не винила её. Фигура начала распадаться на куски. Она тряслась, словно вылезшая из воды собака, при этом от неё отлетали ошмётки вещества, отрывались и падали на пол. А упав, эти куски разворачивались, удлинялись,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 Три призрачные крысы, угольно-чёрные с безумными жёлтыми глазами, уже выскочили в открытую дверь. Одна полетела прямо на Джорджа. Он встретил её яростным взмахом своей рапиры. От удара крыса взорвалась. Ярко-синяя эктоплазма брызнула на куртку Вернера, заставив его вскрикнуть. Локвуд швырнул селенную бомбу, и следующая крыса сгорела в её зелёном пламени. Третья бросилась на утёк. и забралась на стену. А возле окна в ареоле синего пламени подпрыгивала и крочилась жуткая фигура, продолжая свой безумный танец. Блестели обнажившиеся ребра. Из-под крошящиеся, отлетающие кусками плоти торчали кости рук. Падающие на пол ошметки превращались во все новых и новых призрачных крыс. Они грудились на полу, полезли на стены и даже на потолок. Назад. Вновь крикнул Локвот. Он медленно, спокойно отступал, разъя, одно за другим юрки с крещущущими коготками призрачные создания. То же самое, хотя может быть не так ловко, делали и мы с Чёрчом. Из агента Фиттис наиболее организованно отходили назад Шоу и Годвин. Шоу сыпал вокруг себя железные опилки. Попавшие под них крысы шипели, подскакивали, корчились и исчезали. Гудвин бросил налево и направо соляные бомбы. Типс он у федра панул вниз, бросив своих товарищей на произвол судьбы. Я слышала бешеный стук его башмаков по ступени. А вот охваченный ужасом Бобби Вернан застыл на месте. Он не отступал и не атаковал. Просто стоял, опустив свою рапиру, не в силах оторвать глаз от призрачных тварей. Они почувствовали, что Вернан наше слабое звено.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 Отовсюду к ним спешили чёрные тени. Еш швырнула соляную бомбу, заставив призрачных крыс визгом попятиться. Вся лестничная площадка была усыпана солью и железными опилками. Повсюду корчились и сгорали крысы. Мы добрались до лестницы. Лок вот толкнул Вернана вниз, перепрыгнул через уткнувшуюся в плинтус крысу и побежал вниз. Я уходила последней, оглянувшись при этом на пустую комнату. Освещённая призрачным голубым светом и стоявшая возле окна тварь была сейчас обглодана практически до костей. Как раз когда я оглянулась, фигура скелет завалилась на спину и разлетелась на десятки обшмётков, которые превратились в призрачных крыс. "Умоляю", послышался у меня в ушах далёкий, полный отчаяния голос. "Не показывай мне стекло". Я покатилась вниз по изогнутой лестнице, промчалась через холл, открытой входную дверь. Не надо стекло. Я вылетела из дома, сбежала с крыльца и повалилась в высокую, залитую лунным светом траву. Меня обступила летняя ночь. Только сейчас я поняла, насколько промёрзло находиться в доме. Шу и Годвин тошили лежали в траве. Вернанс вернулся калачиком у одной из колонн крыльца. Джордж и Кипс отбросились в сторону рапиры и тяжело дыша присели на корточки.